Октябрь, 28 -й. Каждое семя дает ростки и плоды по своему роду и виду, также и зерна психические, тем или иным путем попавшие на поле сознания человека. Семена зла, ненависти, недоброжелательства сходу дадут соответствующие. Семена красоты — Благо высших устремлений и всего, что от света, светлые всходы дадут. Собиратель зерен, и сеятель, и жнец, и обладатель результатов жатвы — сам человек. Для обычного посева обычно отбирают лучшие семена. Также и контроль над собою позволяет производить самый тщательный отбор психических поступлений. Но для этого нужен постоянный дозор, ибо допущенная и продуманная мысль, получившая ту или иную оценку сознания, с этой оценкой или печатью духа останется на ниве сознания в хранилище памяти, где утвердившись растет. Когда-то и где-то при возникновении созвучных этой мысли условий она выплывет, возросшая, вновь, и действует тогда человек в согласии с ней часто даже и не потрудившись подумать, хороша она или плоха. Но для того, кто идет вверх, каждая прошлая жизнь нехороша уже тем, что восходящее сознание ее переросло фактом своего движения вперед. И потому контроль над мыслями прошлого нужен еще более строгий, чем над мыслями настоящего, которые еще не успели укрепиться и дать глубокие корни. Особенно трудно бороться с мыслями вековой давности, выкристаллизовавшимися в виде привычек, склонностей и прочих наростов духа. Хорошо, если они хорошие, но обычно они не по мерке возросшему духу и подлежат изъятию. Если устремление огненно и напряженно, они могут отлететь, как отжившие листья, но при застое сознания вызывают гниение и могут заразить всю систему, отсюда двойная необходимость контроля над мыслью то есть бодрствование духа непрерываемы. Те мысли, которые получили санкцию сознания, активно живут в подсознании и часто проявляются в сновидениях, когда человек поступает вразрез своим бодрствующим сознанием. Темные мысли из подсознания надо извлечь, пересмотреть, поставить печать нового понимания и вновь их отправить в хранилище памяти. Сновидения не повторятся и астрал во время сна физического тела будет действовать уже по-иному, подчиняясь воздействиям измененной мысли. Часто во сне человек совершает поступки, которых он никогда не допустил бы в обычной жизни. Это астрал действует по линии заложенной мысли, полностью им неискорененные сознания. После освобождения от физического тела Мысли, заложенные в микрокосме человека, яро начнут себя проявлять, увлекая за собою тонкую оболочку. И тогда начинается яростная борьба между высшими устремлениями духа и нижитыми энергиями низших мыслей, от которых очистить себя еще не успел хозяин. Лучше чистку это начать как можно скорее. Много ссоры внутри, многое следует пересмотреть заново. Все дает свои всходы. Много ненужного хлама, много ядовитых семян, злых семян много. В аспекте далекого будущего хорошо просматривать свои мысли, представив их выросшими до своего логического конца. И добро, и зло каждой явленной мысли будет видно тогда во всем объеме. И будет легче тогда отбросить ненужную или ядовитую мысль.